Глава 10. Разъяснение. В замке Эгерса меня уже ждал Джул в своём подвале, и хотя я заверил его, что никакого вреда мне не причинили, Он всё равно лично меня осмотрел с головы до ног. Мне пришлось вытерпеть целую серию ощупываний каждым на пальчиками, в том числе в местах, скажем так, довольно личных. При этом Джул сквозь зубы ругался, потихоньку костеряя нехорошими словами всех подряд, начиная от Атехиса и заканчивая Иегеросом. При этом, за что перепала его любимому владыке, для меня осталась загадкой. После осмотра Агер отвёл меня в мои покои где меня уже ждал привычный кусок мяса и мой любимый мешок с соломой, на котором я спал. Какие-либо комментарии Альбенос при этом давать отказывался, ссылаясь на то, что владыка Йегер сам мне всё объяснит, когда прибудет сюда. При этом телохранитель выглядел невероятно довольным собой, что совсем не вязалось с бешенством, с которым он смотрел на Атиху за её помести. Неужели Агер настолько искусный лицедей? Вот уж от кого я совершенно не ожидал подобной черты. Неужели его психическая неуравновешенность в таком случае выходила наигранная? Ну нет, нельзя же играть так убедительно. С другой стороны, жизнь заставит, так чего только не сделаешь? В этот момент дверь комнаты открылась, и в неё вошёл Егирос. Выглядел при этом градоначальник таким довольным, словно и всю недельную норму городских сосудов для воды заполнил за один заход. Замечательно. Просто замечательно сработано сказал он, кивая Агеру и улыбаясь мне. «Даже не верится, что нам удалось так прижать нашего любимого торгаша к когтю. Мы, конечно, значительно рисковали, но, поймав его с поличным, обеспечили себе полную победу». «Уважаемый Егерос», — осторожно заметил я, «может быть, вы всё-таки прокомментируете то, что произошло, а то я уже совершенно запутался, кто кого переиграл и ради чего вообще всё это, чем бы оно ни было, затевалось?» «С удовольствием!» Егерс довольно потёр ладони и откинулся назад в кресле. В самом деле, уж ты как главное действующее лицо, имеешь право получить объяснение. Скажи мне такую вещь, Демен, градоначальник, судя по тону, решил начать издалека. Видел ли ты господина Атихиса на рынке и видел ли ты ассортимент его товаров? Да, кивнул я, вспоминая. В первый день, когда меня Азерик и Борх я сюда привезли, я видел его в тот день его товары, свежие фрукты и овощи. «А ты не задумывался о том, откуда у него вода на то, чтобы выращивать деликатесные фрукты, когда в городе настолько плачевная ситуация с водой?» — спросил Агер. «Нет», — я покачал головой. «Когда меня сюда только привезли, я был не в курсе, насколько плохая ситуация с этим ресурсом. Да и с учётом того, что я не знал здешнего языка, меня куда больше волновало то, что со мной будет. А потом, когда вы обеспечили меня делом...» Времени на то, чтобы думать на отвлечённые темы, у меня было не очень, чтобы много. «Разумно», — кивнул Егерс, не давая Айгеру прокомментировать мой ответ. Впрочем, судя по насмешанному взгляду Альбиноса, ему было что на это сказать. Но своего владыка он всё же перебивать не стал. «Так вот, у господина Атихиса имеются связи в Короско, столице, которое снабжает остальные города водой, и благодаря этим связям он раз в четыре сединицы получает поставку воды». 10 бочонков. Собственно, оттуда у него свежие фрукты и овощи. Но, но у меня не хватало слов. Вы же, вы же главный в этом городе. Вас же наделили властью практически полной. Почему же вы просто не замали у него эту воду? Да вас за это никто бы не упрекнул. Ведь речь идёт не о том, чтобы вы себе в ванную лишний раз налили, а о жизнях простых горожан. Если бы мы измали у него всю воду, он бы просто прекратил поставки. Раздражённо фыркнул Агер. Чефуйка, ты вроде как мозгами шевелить умеешь. Странно слышать от тебя такое. Верно, кивнул Егерс. Поэтому мы изымали у него 5 бочонков, опять оставляли ему. И всё равно это было слишком мало для нас и слишком много для него, в частности потому, что у него всё равно оставались излишки воды. А на него очень много кто хотел работать. Вы ж можешь мне поверить. В общем, у него росло его состояние, росло влияние в какой-то степени, даже на политическом уровне. И влияние это было настолько велико, что он мог бы даже попытаться захватить власть. Конечно, у него бы ничего не вышло, но пострадали бы простые раны, а этого никак нельзя было допустить. И вот в городе появляешься ты, продолжал городноначальник, пошевелив ушами. Воды всем и сразу много, по меркам тех капель, которыми мы были вынуждены ограничиваться, очень много. Впрочем, думаю, Атихис и сам тебе излил душу по поводу того, какой кость в горле ему стала твоя деятельность. И мы, конечно, знали, что он обязательно попытается что-нибудь предпринять. Подходит его разговор Агир. И ситуация сложилась как нельзя лучше. Ты не могу не отдать тебе должное, отпахал в тот день на славу. И, конечно, Выдекся, соответственно. И вот для Атихиса это его главная проблема, лежишь пластом, обеселенный посреди торговой площади. Решить проблему было так просто, так заманчиво, только что называется руку протяни. Мы знали, что он не удержится, и оказались правы. Сложность заключалась в том, что мы не успели составить на счёт тебя никакого государственного документа, дающего тебе неприкосновенность, в частности потому, что ты для этого должен согласиться официально поступить на службу костильвы, та дожл Вегерес. Поэтому даже в случае похищения мы значительно рисковали. Он мог просто сказать, что пригласил тебя в гости, и он мог убедить тебя работать на него, и ты бы подтвердил его слова. Но в отно воду, которую ты творишь, мы составили государственное вето, ибо только я или Аламейка имеем право распоряжаться сотворённой тобой водой, а он был пойман на том, что получал от тебя воду, то есть за прямым нарушением закона. И хотя закон совсем свежий, незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Ну хорошо, И чего вы этим добились? Я всё ещё не понимал, зачем было разводить весь этот спектакль. Вы его убили или посадили в тюрьму, чтобы он не угрожал вашей власти? Чешуйка, ты что, шутишь? удивился Агер. Теперь от тихис работает на нас, потому что в противном случае, как ты понимаешь, мы бы просто рассказали всему городу, благодаря кому они решили с воды. И поверь мне, народный суд был бы быстр и суров. И то, что множество простых рана ему должно Дело помогает мало. Наоборот, со смертью Тихиса закончились боевые долги, и он это отлично понимает. Теперь же торговец работает на город. Его поставки воды и дна не полностью будут идти на общественные нужды. Он также в добровольном порядке будет участвовать в финансировании важных для города проектов. В общем, его связи и его влияние будут для нас очень полезны. Но всё это не отменяет того, что ты в результате этой авантюры хоть и не пострадал, На было зрядно на погон за свою жизнь, и потому заслуживаешь какой-нибудь компенсации. Возможности у нас пока, конечно, немного, но всё же, если ты попросишь 2-3 дня отдыха, мы поймём. Я задумался. Если уж мне что-то предлагают, нет смысла просто так отказываться. Но с другой стороны, а что мне было просить? Кормитель меня и так практически самой лучшей едой. И, кстати, откуда берётся это мясо, я так и не выяснил. Научить меня читать, они и так должны в самой ближайшей перспективе. Отдых. Но от чего? У меня произникает ощущение, что в этом мире сплю и бодрствую я примерно в равной степени по времени. Если взять ещё и 2-3 дня отдыха, я просто повешусь со скуки. И внезапно мне пришла в голову одна мысль, но не сразу. Прощение напомнить тоже стоит. Вы, я так понимаю, помните про своё обещание научить меня читать, не так ли, Гёом Йегерис? Это бы очень скрасило моё достаточно однообразное существование. Да, разумеется, я помню об этом. Эгиро с виноватым моргнул. Я догадываюсь, что существо твоего умственного развития привыкло скрашивать свой досуг чем-то помимо сна и приёма пищи. Но, он виновато развёл руками. Сам видишь, как мы живём. У нас очень мало времени на развлечения, если вообще есть. Плюс сейчас, когда необходимо быстро и эффективно задействовать ресурсы Тихиза, Мне нужны под рукой все мои люди. Но через седмицу, как и было обещано, мы вплотную займёмся этим вопросом. А сейчас, если я могу сделать для тебя что-то ещё? В общем-то, можете, Геом Егирос, заметил я. Видите ли, в первые дни своего пребывания в вашем мире я видел странную игру, на ней 106 шестиугольных полей, на них разные фигуры. Мадрехинга кивнул Егирос. Да, в самом деле, хорошая интеллектуальная игра. Что ж, это будет для тебя полезно. Я распоряжусь, чтобы тебе доставили комплект. Между прочим, все четверо экстражей великолепно в неё играют. Вот пусть и тебя научат и сами хоть немного развлекутся. Что ж, в таком случае отдыхай, гость Демен, а меня и моих людей ждут дела. Егерс поднялся с кресла и покинул помещение, а Герр тоже, считая, что произошедшей ситуации прокомментировано достаточно, на своём кресле уже успел задремать как всегда, опустив ноги в ящик с песком. И хотя мне ужасно чертело спать за последние трое суток, я всё же заставил себя уснуть. Завтра мне снова предстоит работать, и завтра меня будет ждать эта настольная игра. Следовательно, если завтрашний день обещает быть настолько насыщенным событиями, нужны силы. Хотя видит, а Арташ, как же я устал от постоянного вынужденного бездействия, постоянной делёжки своих способностей на в ближайшей перспективе перемен, к сожалению, не предвидится. Значит, придётся плыть по течению.